509-й прислушался. Голос показался ему знакомым он осторожно присел за груды мертвецов и затаился. Он знал, что в эту ночь Левинский собирался привести кого-то из трудового лагеря, чтобы спрятать здесь на несколько дней. Но, согласно старому правилу, что знать друг друга должны только связные, Левинский не сказал, о ком конкретно идет речь. Человек говорил тихо, но очень четко. «Нам нужен каждый, кто с нами», — произнес он. «Когда рухнет национал-социализм, впервые не будет сплоченной партии, которая могла бы принять на себя политическое руководство. За 12 лет все расколоты или разграбленные остатки ушли в подполье. Мы даже не знаем, сколько от них осталось. Для создания новой организации потребуются решительные люди. Из хаоса поражения выплывает... «Одна единственная партия, национал-социалистская. Я имею в виду не попутчиков, примыкающих к любой партии, а ядро. Оно организовано уйдет в подполье и станет ждать, когда можно будет снова выйти на поверхность. Против него-то и придется вести борьбу, и для этого нам нужны люди». «Это Вернер», — подумал 509-й. «Это наверняка он. Но, насколько мне известно, он умер. В темноте ничего невозможно было разглядеть». Ночь стояла безлунная и туманная. «Массы в значительной степени деморализованы», — продолжал человек. 12 лет террора, бойкота, доносов и страха сделали свое дело. К этому добавляется теперь уже проигранная война. С помощью подпольного террора и саботажа нацисты еще не один год смогут держать многих в страхе. Придется снова вести борьбу за этих запуганных, сбитых с толку людей». По иронии судьбы, противостояние нацистам в лагерях крепче, чем за их пределами. Нас здесь спрессовали воедино, вне лагеря группы разобщены. Там было не просто поддерживать связи друг с другом, здесь это проще. Там почти каждый старался выстоять в одиночку, здесь чувствует локоть друг друга. На это нацисты никак не рассчитывали. Человек рассмеялся. Это был короткий безрадостный смех. Кроме тех, кого уничтожили, — добавил Бергер, — и тех, кто умер. — Разумеется, кроме тех. Но мы и сохранили людей. Каждый из них стоит сотни других. — Это, без сомнения, Вернер, — подумал 509-й. Он уже снова взялся за аналитическую и организационную работу, — произносит речи. Остался фанатиком и теоретиком своей партии. «Лагеря должны стать ячейками восстановления», – снова раздался тихий, но ясный голос. На первых порах три момента представляются самыми важными. Первый. Пассивное и в крайнем случае активное сопротивление эсэсовцам, пока они в лагере. Второй. Предотвращение паники и эксцессов при передаче лагеря новым властям. Мы должны быть образцом дисциплинированности, ни в коем случае – не руководствуются местью. Впоследствии суды, в надлежащем порядке... Человек сделал паузу. 509-й встал и направился к группе. Там были Левинский, Гольштейн, Бергер и один незнакомец. «Вернер!» — окликнул 509-й. Человек пристально посмотрел в темноту. «Ты кто?» Он выпрямился и подошел ближе. «А я думал, ты умер». Проговорил 509. -й. Вернер заглянул ему в лицо. Коллер, ответил 509. Коллер, ты жив? А я думал, ты уже давно умер. Тут как тут, совершенно официально. Он 509, заметил Левинский. Значит, ты 509. -й. Это упрощает дело. Я ведь тоже официально умер. Оба пристально разглядывали друг друга сквозь темноту. В этой ситуации не было ничего сверхъестественного. Кое-кто в лагере уже находил того, кого считал умершим. Но 509 и Вернер знали друг друга еще до лагеря. Они были друзьями, потом политические убеждения разлучили их. «Значит, теперь ты здесь?» — спросил 509 -й. «Да, на несколько дней». «Эсэсовцы прочесывают заключенных на последние буквы алфавита», — сказал Левинский. «Схватили Фогеля». Он попался в руки тому, кто его знал, чертов унтершарфюрер. «Я не буду вам в тягость», — сказал Вернер. «Я сам позабочусь о своей еде». «Разумеется», — проговорил 509-й с едва заметной иронией. «Иного я от тебя не ждал». «Завтра Мюнцер достанет мне хлеба и передаст Лебенталю». Он достанет больше, чем только для меня. Кое-что перепадет и в вашей группе. Я знаю, ответил 509. Я знаю, Вернер, что ты ничего не берешь просто так. Ты будешь в 22-м? Мы можем поместить тебя и в 20-м. Я могу остаться в 22-м. И ты тоже. Теперь ведь хантки больше нет. Никто из присутствующих не почувствовал, что между обоими произошла своеобразная словесная дуэль какое же ребячество подумал 509 давным-давно мы были политическими противниками но до сих пор никто не хочет уступить друг другу я ощущаю идиотское удовлетворение от того что вернер ищет пристанище у нас он мне намекает что без помощи его группы ханки вероятно расправился бы со мной я слышал что ты сказал поговорил он так оно и есть. «Чем мы можем быть полезны?» Они еще посидели снаружи. Вернер, Левинский и Гольштейн спали в бараке. Лебенталь должен был разбудить их через два часа, чтобы поменяться местами. Ночью стало душно. Тем не менее, Бергер был в своей гусарской венгерке. На этом настоял 509-й. «Как, новый староста?» — спросил Бухер. «Какой-нибудь бонза, Он был им еще до прихода нацистов к власти. Не слишком крупный, средний, бонза провинциальных масштабов. Старательный, коммунист. Фанатик без личной жизни и юмора. Сейчас он один из руководителей лагерного подполья. «Откуда ты его знаешь?» 509 задумался. До 1933 года я был редактором газеты. Мы нередко дискутировали». И я часто нападал на его партию. На его партию? На его партию и на нацистов. Мы были против тех и других. А были за что? За то, что сейчас звучит довольно возвышенно и смешно. Человечность, терпимость и право каждого на собственное мнение. Смешно, правда? «Нет», — ответила Гасфера закашлялся. «А что еще?» «Месть!» — неожиданно проговорил Миргов. «Еще месть! Месть за это вот здесь! Месть за каждого умершего! Месть за все происшедшее!» Все удивленно подняли глаза. У Меергофа передернулось лицо. Он сжал кулаки и, каждый раз, произнося слово «месть», стучал ими по земле. «Что случилось с тобой?» — спросил из «Что с вами случилось?» — ответил Мейргоф вопросом на вопрос. «Он с ума сошел», — проговорил Лебенталь. «Он выздоровел и от того рехнулся. Шесть лет он оставался запуганным парнем, который боялся открыть рот. И вот чудо спасло его от крематорской трубы, и теперь он стал Самсоном Миергофом. «Я не желаю мести», — подшептал Розен. «Я хочу только вырваться отсюда». «Что?» «По-твоему, все иссесовцы должны убираться отсюда без сведения с ними счетов?» «Мне все равно. Я хочу только одного — выйти отсюда!» Розен в отчаянии сжал кулаки и прошептал с такой настойчивостью, будто все сейчас зависело от этой фразы. «Я не желаю ничего другого, кроме одного — вырваться отсюда, вырваться отсюда!» Миргов уставился на него. «Знаешь, кто ты? Ты...» «Успокойся, Мергов, запротестовал Бергер. «Мы не желаем знать, кто мы. Все мы здесь не те, чем мы были и чем мы хотели бы стать. А чем мы в действительности еще являемся, выяснится позже. Ну, кто может знать это сейчас? Сейчас мы можем только ждать и надеяться, и, пожалуй, молиться». Он обвязался своей гусаркой и снова лег. «Месть!» задумчиво произнес Агасфер некоторое время спустя. Для этого потребовалось бы много мести. Месть вызывает новую месть. И какой от вот толк? Засветился горизонт. «Что это было?» — спросил Бухер. Раздались едва слышные раскаты грома. «Это не бомбардировка?» — проговорил Зульсбахер. Опять гроза собирается, но слишком тепло. «Если пойдет дождь, мы разбудим тех, кто из трудового лагеря», — сказал Лебенталь. «Тогда они смогут устроиться здесь, снаружи. Они ведь крепче нас». Он повернулся к 509-му. «Твой друг Бонзе тоже». Снова сверкнула молния. «Никто из вас тут в лагере не слышал об отправке заключенных?» — спросил Зульцбахер. «Это все слухи, самые последние, планируется отобрать тысячу». «О, Боже! Бледное лицо Розы насветилось в темноте. Конечно, заберут нас, самых слабых, чтобы от нас отделаться». Он посмотрел на 509 -го. Все подумали о последнем транспорте, который они видели. «Это молва», — сказал 509 -й. «Сейчас почти каждый день слышишь уйму всяких слухов. Давайте сохранять спокойствие, пока не поступит приказ». Тогда и посмотрим, что смогут сделать для нас Левинский, Вернер и те, кто работает в канцелярии. И мы сами здесь. Розен содрогнулся. Помните, как они тогда вытаскивали тех за ноги из-под кровати? Лебенталь презрительно посмотрел на него. — Ты в своей жизни ничего не видел похлеще этого? — Да. — Однажды я оказался на большой скотобойне, — сказала Гасфер, — ради кошерной пищи в Чикаго. Иногда животные понимали, что с ними произойдет, нанюхавшись крови, они неслись, как эти вот тогда, куда-нибудь. Их тоже вытаскивали за ноги. Ты был в Чикаго, спросил Лебенталь. Да, в Америке. И вернулся оттуда. Это было 25 лет назад. Ты вернулся? Лебенталь уставился на агосферу. Неужели такое бывает? Я тосковал по дому. В Польше. Знаешь что, Лебенталь осекся? Для него это было уже чересчур.